Всё это Ганс давно знал. Он видел, как в тяжелые минуты, когда приходила крайняя нужда, мать вынимала эти часы из сундука с тем, чтобы продать их. Но как не сильно было искушение, она каждый раз мужественно преодолевала его и снова прятала их. "Нет, Ганс, говорила она. Я не могу нарушить волю отца. Потерпим как-нибудь. Ведь мы еще не умираем с голоду. Ганс вспомнил эти слова теперь и глубоко вздохнул. Ты хорошо сделала, что сберегла часы, мама. Другая на твоем месте давно бы продала их. И ей пришлось бы всю жизнь стыдиться такого поступка, с негодованием воскликнула Метта. Нет, я никогда не могла решиться на это. Кроме того, богатые люди иногда относятся очень несправедливо и жестоко к нам, беднякам. Если бы я вздумала продавать такую дорогую вещь, могли бы, пожалуй, заподозрить отца. Ганс вспыхнул от гнева. Никто не осмелился бы сказать этого мама. А если бы нашелся такой человек, я, он сжал кулак и не договорил фразы. Должно быть, уважение к матери помешало ему закончить то, что он хотел сказать. Метта с гордостью взглянула на него и улыбнулась сквозь слезы. Ты славный, честный мальчик, Ганс. Мы никогда не расстанемся с часами. Может быть, сознание вернется к отцу, когда наступит его смертный час, и он спросит про них. «Вернется сознание, мама, воскликнул Ганс. И он узнает нас? Разве это возможно? Да, сынок, прошептала Метта. Такие случаи бывали. Ганс совсем забыл, что ему нужно спешить в Амстердам. Никогда еще мать не говорила с ним так откровенно. Он чувствовал, что она видит в нем теперь не только сына, но и друга, который может дать хороший совет. Ты права, мама. Мы должны сохранять и беречь часы, ради отца. А пропавшие деньги еще, может быть найдутся. Никогда воскликнула Мета, бросив свое недоконченное вязание на колени. На это нет никакой надежды. Тысяча гульданов. И все это исчезло в один день. Тысяча гульданов. Куда они могли подеваться, если бы их украли? Вор, наверное, покаялся бы перед смертью. Он не мог бы умереть с таким ужасным грехом на душе. А может быть, он еще не умер, сказал Ганс, стараясь успокоить ее. И мы скоро услышим о нем». Нет, на это и рассчитывать нечего. Хоть мне иногда и приходит в голову, что деньги украдены, но на самом деле я не могу поверить этому. С какой стати к нам забрался бы вор? У нас в доме все было чисто и мило, но жили мы всегда очень бедно, так как откладывали все, что можно, на черный день. К тому же, у отца было уже накоплено порядочно денег, которые он получил за работу во время страшного наводнения. Каждую неделю мы сберегали целый гульден, а то и больше потому что тогда хорошо платили. Да кроме того, отец работал вне очереди. всякую субботу мы клали что-нибудь в мешочек. И не отложили ничего только в то время, когда ты хворал лихорадкой, Ганс, да еще когда родилась Греттель. Наконец мешочек был полон, и мы стали собирать деньги в старый чулок. Мето немного помолчала, вспоминая прошедшее, и продолжила. Не прошло и нескольких недель, как он наполнился до самой пятки. Тогда отлично платили рабочим. В чулке были не только медные монеты, но и серебро, даже золото. Ты удивляешься, Гретель? Да, там было и золото. Я часто смеялась и говорила отцу, что не из бедности хожу в своих старых платьях. В то время и чулок был полон почти до самого верха. Много раз вставала я ночью и горячо молилась, благодаря Бога за его милость. О, как я была счастлива при мысли, что вы получите хорошее образование. А отцу можно будет отдохнуть под старость. Иногда за ужином мы принимались толковать о том, что следовало бы переложить печь и построить теплый коровник, но отцу и этого было мало. большому кораблю, большое и плавание, говаривал он. Мы сделаем не только это, но и многое другое. И мы весело смеялись или пели, в то время, как я перемывала посуду. Когда море спокойно, нетрудно править рулем. В те счастливые дни я не знала ни горя, ни тревоги. Каждую субботу отец вынимал чулок, опускал туда деньги и целовал меня. А потом Мы опять завязывали и прятали его. Господи, что же это мы делаем? Мы совсем заболтались, и ты до сих пор еще не ушёл, Ганс, вдруг воскликнула мать, досадуя на свою излишнюю откровенность. Ступай, ступай скорее, тебе уже давно пора идти. Ганс пристально посмотрел на мать. Ты когда-нибудь пробовала, мама, В полголоса спросил он Она поняла его Да, сынок, и не раз Но отец только смеется или смотрит на меня так странно, что у меня сжимается сердце, и я перестаю расспрашивать его. Прошлой зимой, когда ты и Гретель оба лежали в лихорадке, когда у нас вышел почти весь хлеб, и мне нельзя было оставить вас и заработать хоть что-нибудь, Я опять попробовала заговорить с отцом. Я гладила его по голове и тихонько спрашивала у него про деньги, умоляла его сказать мне, где они и что стало с ними. А он схватил меня за руку и зашептал что-то такое непонятное, что у меня заледенела кровь. Наконец, когда Гретель совсем ослабла, И лицо ее побелело как снег. Я подошла к нему и закричала. Мне казалось, что так он скорее поймет меня. Где наши деньги, Раф? Знаешь ты что-нибудь о деньгах? Где мешочек и чулок, которые лежали в сундуке? Но говорить с ним было все равно, что говорить с камнем. Обращаться к нему Голос Метты звучал так дико, а глаза ее так блестели, что испуганный Ганс подошел к ней и положил ей руку на плечо. "Полно, мама", сказал он. "Постараемся забыть об этих деньгах. Я здоров и силён, Греттель тоже не ленится работать. Теперь нам уже нечего бояться нужды". И бог даст, дела наши поправятся. Нам нужно только одно, чтобы ты была здорова и счастлива. Для нас это дороже всех денег в мире. Не правда ли, Гретель? — Да разве мама не знает этого, рыдая, ответила Греттель.